Глава двенадцатая Пора было возвращаться в собственную спальню, но при одной мысли, что придется снова карабкаться по карнизу, меня передергивала. «Хватит на сегодня приключений, пойду как есть». Мы с Дайре разошлись на развилке коридора в разные стороны, и остаток пути я проделала сама. К счастью, никого не встретила, так как было еще очень рано. Охотник услышал мои шаги издалека — Когда я подошла к своей комнате, он был уже на ногах, стоял и смотрел на меня так, будто я привидение. Вид, конечно, у меня был еще тот. Белая сорочка, растрепанные волосы, босые ноги. Но главное не то, как ты выглядишь, а как ты себя подаешь. Гордо вздернув подбородок, я молча продефилировала мимо охотника в свою комнату. Даже не сделала попытки объясниться или оправдаться. — Ведьма! — проворчал мужчина мне в спину. — Я только плечами пожала. Что есть, то есть. А потом завертелась. День опять начался с приготовлений. Если честно, мне уже надоело постоянно наряжаться. Ощущение, будто ничем другим я не занимаюсь. Бесконечно привожу себя в порядок. Не человека, а манекен в витрине магазина. На этот раз меня готовили к свадьбе. Она должна была состояться в маленькой часовне прямо на острове. Здесь есть все необходимое для жизни. Целое поколение рождались и умирали, так ни разу не покинув пределов острова. «Ну или Нику, а значит и меня, ждала иная судьба. После обряда мы с охотником уедем. Приготовления к нашему отъезду шли наравне со свадебными. Мы отплывем на следующее утро после первой брачной ночи, которую мне надо каким-то чудом избежать. А я, дура, еще целоваться лезла к охотнику. Нет уж, от него надо держаться подальше. Никакого супружеского долга. Буду самой злостной неплательщицей». Я чувствовала, что обязана сохранить магию. «Вряд ли меня забросила в тело ведьма просто так. В этом наверняка есть смысл, и я непременно его узнаю. Вот доберусь до города и найду других ведьм. Надо только немного продержаться». Я не спала почти всю ночь, читая дневник, и, пока наряжалась, гадала, как быть. Но в усталую голову не шло ничего путного. «А поить охотника?» «В дневнике я нашла рецепты сонных зелий. Наверняка ингредиенты к ним можно подобрать в башне». Но как подлить зелье Хастаду, если он пьет исключительно воду? Изменение цвета и запаха он почует еще до того, как попробует напиток. Пришлось отбросить этот вариант. Так, ничего не придумав, я спустилась в зал, где меня ждал отец, чтобы проводить колтарю. Сегодня он был особенно бледен, а когда мы двинулись к часовне, начал долго и натужно кашлять. Как мужчина не закрывал рот платком, я все же увидела капли крови на его губах. Он болен и, похоже, смертельно. Вот почему он так торопится позаботиться о дочерях. Мы приблизились к часовне. В платье цвета слоновой кости, расшитым серебром и фате в цвет, я походила на фарфоровую статуэтку. Такая же утонченная, нежная и хрупкая. Оценил ли это жених? Вот и нет. Когда мы вошли в часовню, он лишь бросил на меня короткий взгляд и отвернулся. Можно подумать, ему невыносимо на меня смотреть. Мог хотя бы сделать вид, что этот брак что-то для него значит. К счастью, гости разъехались еще утром, не пожелав оставаться на свадьбу ведьмы. И кроме семьи никто не видел позор старшей дочери хозяина острова. Обряд проходил скромно. Присутствовал отец, дайре, несколько жителей замка рангом повыше, лекарь, главная кухарка, хранитель ключей и жрица. Последняя сморщенная старушка прочитала молитву и протянула нам с женихом чашу, в которой была смешана пресная вода и щепотка земли — основные ценности этого мира. Мы с охотником сделали из чаши по глотку. Но на этом действие не закончилось. Милая старушка только с виду была такой. Вооружившись раскаленной кочергой с замысловатым узором на конце, она поставила нам клеймо на запястье. Больно было ужасно, аж слезы на глаза навернулись. Я вырывалась, но жрица держала крепко. «Брак — это не только удовольствие. Часто это и страдание», — сказала она. «Но если муж с женой идут рука об руку...» При этих словах она соединила наши ладони. То они все преодолеют. Кого-то мне эта старушка напомнила. Ту, что мне приснилось. Она тоже была с вредным характером. После клейма нас официально объявили мужем и женой. Никакого. А теперь можете поцеловать друг друга, обмен клятвами и прочие возвышенные чепухи. Мы только что заключили сделку, не более того. Едва жрица с нами закончила, подоспел лекарь с очередной чудодейственной мазью для ран. Неудивительно, что на таком варварском обряде лекари почетные гости. Он смазал наше запястье, и боль улеглась. «Уже этой ночью ты станешь моей», — сказал охотник, пока лекарь обрабатывал его ожог. Я вздрогнула. Вероятно, со стороны его слова могли показаться романтичными, но мы оба знали, что он вкладывает в них иной смысл — Эта угроза намек на то, что уже этой ночью он уничтожит часть меня. «Жду не дождусь», — проворчала я. «Правильно делаешь. Я еще воспитаю из дикарки покорную жену». Тоже мне укротитель тигров нашелся. Я фыркнула. После этих слов охотник повернулся ко мне спиной и пошел прочь. Буквально бросил меня у алтаря. Жаль не до свадьбы, а после нее. Теперь уже мой муж направился к хозяину замка. Тот передал ему какой-то свиток и произнес. «После моей смерти замок и остров твой!» «Не затягивай с этим!» — кивнул охотник, забирая свиток. Он явно в курсе, что отец Еленики смертельно болен и ждет, когда он отправится на тот свет. «Мне стало не по себе. Что будет со мной после смерти отца? Охотник получит остров, и я стану не нужна? Без магии мне нечего будет ему противопоставить!» Я в очередной раз убедилась, что способности ведьмы надо сохранить. Это уже вопрос выживания. На этом мы с мужем расстались до вечера. Ему надо было руководить погрузкой вещей на корабль. Он, похоже, собрался вывести ползамка. Я поднялась к себе в комнату, где первым делом избавилась от красивого, но неудобного платья и оделась более комфортно. «Мне предстоит тяжелая ночка». Я решила спрятаться. Забьюсь в какой-нибудь тихий уголок, благо замок большой и отсижусь до утра. Как по мне, отличный план. Я не стала дожидаться, пока вернется муж. Надо убраться подальше заранее. Собралась выйти в коридор, но там ждал сюрприз. Меня сторожили. Один из моряков с корабля охотника караулил у меня под дверью. Хаста, ты здесь меня опередил. Я скривилась при виде моряка. — Мне что, нельзя прогуляться, подышать свежим воздухом? — спросила с вызовом. «Не-а!» качнул моряк головой. «Вот черт, как же я сглупила, не стоило вообще заходить в свою комнату!» Я со злости хлопнула дверью. «И как теперь быть? Сидеть, дожидаться, когда явится охотник и лишит меня части магических сил? а Вдруг для возвращения домой нужны они все?» Я кусала губы и оглядывала комнату в поисках выхода. «Опять окно? А что, раз уже получилось!» Я бросилась к окну, ухватилась за раму, но не смогла ее открыть. Дергала снова и снова безрезультатно. Тогда я осмотрела раму и увидела, что она на совесть забита гвоздями. Охотник все-таки догадался, как я выбралась из комнаты и позаботился, чтобы этого не повторилось. Жаль, окно не разбить. Оно состояло из кусочков стекла, вставленных в толстое деревянное обрамление. Здесь нужны как минимум молоток и пила. План побега провалился. Может вооружиться ночной вазой или кочергой, но в битве с опытным сильным мужчиной мне вряд ли победить. Остается только спрятаться под кровать и надеяться, что муж меня не найдет. Мое время стремительно убегало. Когда солнце коснулось округлым боком горизонта, в коридоре раздались шаги. Не знаю, как определила, что это идет охотник, просто почуяла нутром. Вот оно, моя погибель приближается. Ладони вмиг вспотели, а сердце пустилось скач. Так чувствует себя загнанный в угол зверек: не сбежать, в драке не победить, остается зажмуриться и молиться. Но хастот не учил одного. Опаснее всего именно звери, зажатые в угол. Когда больше некуда отступать, они бьются за жизнь особенно яростно.